Хм, продолжай. Да. Разобщённые полулюди, которые едва ли угрожали королевству в прошлом, теперь находятся в подчинении Йелдвофа. Стали грозной силой. Если не остановить Йелдвофа сейчас и позволить ему скрыться, неизвестно, какие ещё подгадительные планы он осуществит и где он снова нанесёт удар. Другими словами, вы говорите, что лучше всего убить его сейчас. Учитывая, что он показал своё истинное лицо, поэтому нужно как можно скорее искоренить потенциальную опасность. Это то, что вы имеете в виду? Всё, как вы и сказали, меньше от вашего величества и не стоило ожидать. Поэтому можем ли мы попросить вас отправить господина Мамона на помощь? Понимаю. Причина совершенно понятна. Действительно, пришло время покончить с этим Йелдваофом. В таком случае, Лицо Густова светилось от счастья, но король заклинатель поднял руку и стукнул посохом, чтобы прервать его. В любом случае, вопрос об отправке Мамонова всё ещё очень непростой. Даже если он победит Йелдваофа, отсутствие Мамонова приведёт к волнениям в нашей политической среде и тревоге людей. И что нам делать в такой ситуации? Если бы у меня было больше времени для стабилизации внутренней политики страны, Тогда бы я отправил Мамона с его согласием, конечно же, учитывая вами сказанное, вы готовы задержаться здесь немного дольше. Нет? Но действительно, сколько времени это займёт? Хм. Альбеда, как ты думаешь? Премьер-министр, остававшийся всё это время в стороне, впервые обратилась к господину: "Если принять во внимание постепенную интеграцию полулюдей в нашу страну, Это будет означать некоторую задержку в этом вопросе. Это может занять несколько лет. Точно. Если бы у нас было 5 лет, это не составит проблем. Именно так. Я надеюсь, у вас нет вопросов. 5 лет. Густаву утром прочувствовал эти слова, прежде чем мягко покачать головой, учитывая озвученный период, это может стать проблемой. Понятно. В самом деле, Я должен был подумать о ситуации в вашей стране. В конце концов, это просьба дружественной страны. Король-заклинатель сделал особый акцент на словах дружественная страна. Наша страна сделает всё возможное, чтобы сократить это время. Альбеда, сколько нам понадобится в лучшем случае? В таком случае, как насчёт 3 лет? Но это может привести к беспорядкам в стране. Ничего с этим не поделать. В конце концов, мы спасаем дружественную страну полагаю наша сторона может потерять на этом несколько жизней ну образно говоря король заклинатель кажется шутил но никто не смеялся хм что теперь скажете мы сократили ожидания на 2 года он уже уступил 2 года но 3 это слишком много сколько потерь мы понесём за это время и тут же возникает вопрос о том сможет ли святое королевство хотя бы выжить как нация? Нет, шансов не было. Но если они сейчас выступят и скажут это вслух, тогда, скорее всего, даже решение об отправке Мамона через 3 года окажется под вопросом. В любом случае, шанс на спасение святого королевства был прямо перед глазами. Возможно, она пришла сюда ради этого момента. Она должна поставить свою жизнь на кон. Приготовившись к смерти, Нея глубоко вздохнула и сказала: "Мои искренние извинения, Ваше Величество Король Заклинатель. А ты? Я Нея Бараха, оруженосец Ордена Паладинов Святого Королевства. Я понимаю, что это очень грубо, но, пожалуйста, позвольте мне попросить вас о более скорой отправке господина Момона". Король Заклинатель пришёл в глубокую задумчивость. "Нея, как смеешь ты, будучи оруженосцем, просить об услуге Короля Заклинателя?" Пока до неё доносились упрёки Ремедиус, она думала лишь об одном. Если собираешься убить своего роженосца за её неуважительное поведение, пожалуйста, подожди ещё чуть-чуть. Ах, ну да всё в порядке. Так, тебя зовут Нея, верно? В таком случае, насколько раньше ты бы хотела, чтобы я отправил Мамона? Я чувствую, что его следует отправить как можно быстрее, даже если его прибытие ускорится всего на 1 день. И ты настаиваешь на своей просьбе, хотя знаешь, что отправка Мамоно повредит колдовскому королевству. Да, она и склонила голову. Она уже давно приготовилась к тому, что капитана попросят принести её голову. Если её слова оскорбят короля заклинателя, чтобы она заплатила за свои грехи жизнью. Она крепко зажмурилась, потому что знала, что её голова могла слететь с плеч в любой момент. Ваше величество, Я искренне извиняюсь за неуважение, проявленное моим оруженосцем. Мы никогда не намеревались наносить вред Колдовскому королевству. Нет, не обращай внимания. Для жителей Святого королевства естественно хотеть спасти свою родину, даже за счёт других. Хм. Альбеда, можем ли мы сократить срок до 2 лет? Я считаю, что это будет очень сложно. Пожалуй, это и права. Но всё равно сделай это. Нея услышав это, подняла голову, чтобы взглянуть на короля-заклинателя. Да, будет сделано, ваше величество. Как только её достиг голос этого могущественного абсолютного правителя, её плечи сильно задрожали, возможно, потому, что ей было очень неспокойно от такого сложного приказа, который теперь ей предстояло выполнить. Нея Бараха Как насчёт 2 лет? Возможно, ты всё равно сочрёшь это долгим сроком, но вы должны суметь продержаться, пока у вас остаётся южная армия. Разве нет? Конечно, 2 года это было слишком долго. Онака, она больше не могла полагаться на щедрость короля Заклинателя. Большое вам спасибо, ваше величество. Благодарность в её голосе была настоящей, потому что она чувствовала, что шансы на спасение её страны только что выросли. После этого Ремедиус склонила голову. Большое спасибо, Ваше Величество. Мы глубоко признательны вам за то, что вы прислушались к просьбе нашего оруженосца. Всё в порядке, капитан Кастодио. Под вашим началом служит хорошая девушка. Если бы она не любила свою страну так сильно, как бы простая слуга осмелилась обратиться с такой просьбой к правителю другой страны. Конечно, я её не виню. Нет, я уверена, что она должна быть вне себя от радости, услышав слова Вашего Величества. Хорошо. Тогда на этом всё. Это была плодоносная встреча. Объявляю об уходе Его Величества короля заклинателя. Наисколонила голову в ответ на слово альбедо, и снова посох застучал по земле одновременно с его шагами, точно так же, как когда он входил в этот зал. Звуки постепенно отдалялись. И вскоре они услышали звук закрытия двери. Король заклинатель, вероятно, покинул комнату. Он ушёл. Когда Нея подняла свою голову, она увидела, что у Альбеда порозовели щёки. Она улыбнулась и сказала: "Тогда, пожалуйста, позвольте мне проводить вас к выходу". Нея приготовилась к выговору от Ремедиус, и само собой, она его получила сразу по возвращении в гостиницу. "Ты, ты хоть понимаешь, что ты наделала?" Лицо Ремедиус налилось красным, когда она приблизилась к Нее. Вице-капитан Густов поспешно протянул руки и встал между Неей и капитаном. Капитан Кастодио, подождите немного. Нет никаких сомнений в том, что действия Роженоса Барахи были неподобающими, но в конечном итоге она сэкономила нам год ожидания. Разве это не что-то достойное похвалы? Что за чушь ты несёшь? Из-за неё всё могло обернуться в пыль. Кроме того, ты хочешь, чтобы я хвалила её за то, что она действовала без разрешения? Ты шутишь, что ли? Я искренне извиняюсь, склонив голову, на неё извинилась от чистого сердца. Ты действительно понимаешь, что провинилась? Может быть, тебе повезло на этот раз. Но смогла бы ты взять на себя ответственность, если бы всё закончилось плохо для нас? Я очень сильно виновата. Я это уже знаю. Ответь мне. Смогла бы ты встретиться со всеми страдающими людьми в Святом королевстве и сказать им, что помощь придёт из-за тебя? Нет, ваша слуга не смогла бы взять на себя такую ответственность. В таком случае, почему ты попросту влезла и сделала это? О чём ты думала? Она подняла голову и посмотрела прямо на капитана. В случае необходимости, если бы ситуация вышла из-под контроля, Ваша слуга заплатила божь жизнью в качестве извинения перед королём-заклинателем за проступки вашей слуги. Глаза Ремедилс широко распахнулись, когда она услышала это, однако они снова сузились в недовольстве. Вице-капитан Густов кивнул в знак уважения.